Глава 6 Алекс. Когда наблюдал на мониторе, как странная женщина с метлой лезет на крышу моего автомобиля, перебирал в памяти конкурентов. Кто из них мог заказать столь странного сталкера? «Может, это новая уборщица?» Растерянно предположил начальник охраны. «Угу», — хмуро поддакнул я, который в шляпе напекло крышу, и она решила немного подмести мою, то есть моей машины». С крышей у нее точно худо. Позвонить в скорую, предложил Саша. Они должны знать, если кто-то из психушки сбежал. Вдруг сейчас какое-нибудь сезонное обострение? Пока никуда не звони, решил я. Мне кажется, это инсценировка. Не выглядит она безумной. Да и полиция испугалась. Пробей личика и найди мне адрес. Саша перекинул запись на комп. Экраны моргнули, и на них вновь появились текущие записи. Внимание мое привлекла Ирина Олеговна, которая, отчаянно жестикулируя, что-то кричала в свой телефон. Отмахнувшись от подъехавшего эвакуатора, женщина села в свою машину и укатила. Обманула насчет поломки. «Про сезонное обострение, возможно, ты прав», — ухмыльнулся я. «Ладно, пока пробиваешь, я посмотрю график отпусков, а то сегодня ключ гаечный и метла, а завтра разводной пылесос. Боюсь, усиленной приборки моя крыша не выдержит». После часа сверхурочной работы я получил от начальника охраны адрес и, поручив эвакуатору, который не потребовался Ирине Олеговне, свою продавленную метлой машину, сам пересел на мотоцикл. Пора проверить гнездование моей летающей должницы. Но сколько бы я ни жал на звонок, дверь мне так и не открывали. Саша переслал на сотовый новую информацию, и я узнал, что загадочную девушку зовут Ядвига Семёновна Тараканова. И ничуть не удивился. С тараканами у нее точно долгосрочный договор. Высшее психологическое образование, второе профильное по IT, многочисленные победы на Олимпиадах по химии. А она дворником пошла работать. Махнув рукой, я не стал дожидаться Едвигу. Если она работает у нас, завтра встречу, если нет, и ладно. Не такой уж большой мне счет прислали из мастерской. Древка не сломала крышу, а лишь погнула одну деталь. М-да... Утром я пожалел, что не дождался эту ведьму.